Глава 4. Вероника, Вероника, спускайся, чай стынет и мои булочки с маком. Иду, тётя Люба, иду. Девушка быстро накинула халат, выключила свет, обернулась, но как только хотела открыть дверь и выйти, задержала взгляд на яркой точке за окном. Раньше её там не было. Подошла ближе, чуть сдвинув тонкую вальштор в сторону, пригляделась внимательней. У соседей кто-то был на балконе, и этот кто-то курил. Странно. За 2 месяца, что Вероника жила у тётки Никто не появлялся на балконе мансарды. Моргнув несколько раз, Вероника пригляделась снова, но ничего уже не было. Показалось? Всё может быть после того, как она целыми днями не отрывается от учебников, не видит лета и вообще белого света, как говорит тётка. «Тёт Люб, а сосед, ну тот, что Зорин, курит?» Девушка спустилась вниз на кухне, пахло с добным тестом, ванилью и чаем с мятой. «Кто, Николай, что ли? Не знаю, может, и курит. Мне вообще наплевать, что он там делает. Пусть хоть пляшет на крыше». Женщина поставила на стол блюда, пышные булочки с маком манили к себе румяными бочками. Что ж, слюнки текли. налитай да варенье макай, зря, что ли, я тебя в малину загнала?» «Ты, тётя Люба, всё-таки к ним неравнодушна». «Кому?» Женщина села за стол, разлила по глубоким пиалам чай, взяла булочку и вопросительно посмотрела на племянницу. «К Зорину!» Вероника улыбнулась. — Вот ещё, дед противный, его куры вечно лазают на наш газон. А одна недавно там яйцо оставила, так Бублик весь вымазался, еле отмыла. Бублик понял, что говорят о нём, начал приставать к хозяйке, вилять купированным хвостом и пускать слюни. Мопс был милым, пучеглазым, но немного глупым, хотя это не лишало его обаяния. А ещё ремонт этот затеял, месяц что-то колотил целыми днями, лаком вонял, да инструментами шумел. Любовь Генриховна наконец откусила дело рук своих. Кулинарный шедевр в виде булки с маком. За свои 50 бывшая прима-балерина и деятель искусства, заслуженная артистка, почётный житель города Ульянова Любовь Генриховна, стряпала булки первый раз. Кому признаться из местных, так стыда не оберёшься, но балерина в отставке только сейчас могла себе позволить такое. Ты ешь, ешь давай. Господи, как вкусно-то. И почему я раньше не бросила всё к чертям и не переехала в глушь? Сцена, интриги, зависть коллег, артрит суставов, травмы, нервы. К черту болит. «Да здравствуй, деревня!» «И почему не переехали?» «А я тебе скажу, почему, деточка. Это все мужчины. Все беды из-за них. Они, кстати, думают так же, что их все беды от нас. Женщин, мы что-то все хотим доказать, быть лучше, красивее, талантливее, всех худеем, делаем подтяжки, ставим уколы. И все это не ради карьеры, чтобы понравиться, чтобы крепче любили». «Разве это плохо быть лучше?» Вероника могла часами слушать тетку, она была классная. Стройная, элегантная, с невероятным тюрбаном на голове и парчевом халате, с нанизанными серебряными перстнями на пальцах, элегантная ела булку, дула на пиалу с чаем и учила жизни. «Плохо, деточка моя, плохо. Ты забываешь о себе о том, что ты личность, что ты и так прекрасна, и что-то каким-то там мужикам доказывать не надо. Вообще не влюбляйся никогда. Это мука». Вероника откусила булочку, зажмурилась от удовольствия. «Да я не влюбляюсь рано ещё. Очень вкусно тётя Нашла старую поварскую книгу от бывших хозяев. Они немного что интересного оставили, хорошие люди. А как же тот молодой человек, Аркадий? Я же говорила, учимся мы вместе. Он книги привозил, просто знакомы Ну да, кому же захочется тащиться сюда шесть часов к просто знакомой? Машина у него хорошая, родители богатые. Тёть Люк, ну чего ты опять начала? Мы друзья, просто друзья. У него вроде как девушка была. Да не до него и какой-то там любви, сама знаешь. «Извини, девочка, скучно мне тут. Я же привыкла, что все вокруг кипит, бурлит, страсти, интриги. Но надо привыкать к размеренной жизни, да, Бублик?» «Да, мои сладкий Держи булку, вкусно, да?» Тоска накатила за секунды. Вот недавно Вероника была весела, слушала тётку, раскрыв рот. А сейчас вспомнила маму и в глазах защипала от слёз. Вспомнила, как мама уходила, как было тяжело. Вероника тогда кое-как окончила школу и поступила в медицинский университет, дав обещание самой себе и маме, сгоревшей от рака за полгода, что станет самым лучшим врачом. «Ну что, что опять, Вероничка? А хочешь, я булками Зорина угощу? Представляешь его шок, когда он увидит меня с ними? Он точно не поверит, что я сама вот этими самыми ручками их приготовила. Точно не поверит, он такой странный, а еще строгий. Я его иногда боюсь, мне кажется, его куры несутся от страха». Вероника убрала за плечо прядь светлых волос. Забралась в плетёное кресло с ногами, взяла ещё булочку, макнула в варенье. Солдафон, как мужик мой первый. Налево-направо упал, отжался. Всё строго по расписанию, и всё должно лежать на своих местах. Но ты же его любила, раз вышла замуж? Любила, потому что дура была. Господи, увидела его в форме, чуть то не упала. Красивый чёрт был. А эти золотые погоны на широких плечах. Хвалился в гримёрку с неприличием огромным букетом роз, А я почти голая, халатик не считается. Вероника слушала, открыв рот, и хотела, чтобы у неё в жизни всё было именно так. Чтобы увидела и пропала. Но чтобы навсегда и вместе. Чтобы дух захватывало Чтобы мурашки по телу от одного прикосновения и брошенной случайной улыбки. Чтобы как в книжках и в кино. Наивная она, конечно, но какая есть. А потом, как придавит, ух! У меня дыхание сбивалось. Ой, о чём-то я. Ты меня, девочка, не слушай, это всё от тоски. Думаю, может, мемуары начать писать? Мне есть о чём поведать обществу. А тебе рано ещё. Береги себя для хорошего мальчика. Аркадий вроде хороший с виду. Как считаешь? Любовь Генриховна спросила тихо, отпила чай, погладила Бублика, не глядя на Веронику. Не любила её племянница обсуждать личную жизнь. Она в её годы не такая была. А может, и правильно девочка делает? Не распаляет себя, бережёт. Встретит ещё того-единственного. Ой, плакать будет. Ульянова не завидовала. У них в семье судьба такая. Слёзы летят большой и бывшей любви. Что сестра ее, Вера, после отца Вероники ни с кем не сошлась, потому что забыть не могла предательство первой любви. Что сама Люба забывала о своей, выходила три раза замуж, а все равно плакала. Да, решено. Что? Мемуары начну писать. Завтра съездим в город, купим ноутбук. Научишь меня, как там текст набирать. Назову «Любовь Ульянова, любовь и балет». А не понесешь зорина Перебьется. В его возрасте мучное на ночь вредно.